Торжество точности. Пирамиды Древнего Египта. Египетские пирамиды — скопище загадок, которые не только тревожат воображение, вызывают нас потрудиться и разгадать их, но и, и всё время рождают новые-новые тайны. Мне порой кажется, что у каждого человека в мозгу есть отдел, который ведает таинственным, нереальным, сказочным. И сколько бы люди ни слушали, что говорят учёные, сколько бы их не убеждали в том, что чудес не бывает, люди всё равно забудут слова учёных и побегут к колдунам. Ведь учёные утверждают, что надо не верить, а думать самому, и что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. А люди со всех ног бегут к мышеловкам и кричат при этом «бесплатный сыр дают». С чудесами света, созданными нашими далекими предками, случается нечто, объяснимое только такой особенностью нашего характера. Стоят пирамиды в Египте. Невероятные по размерам сооружения. То, как они и им подобные строения воздвигали, изображено на барельефах и описано на папирусах. Египетская цивилизация — одна из древнейших на Земле, но она возникла не вдруг. Прежде чем построить пирамиды, египтяне тысячи лет жили, творили, трудились в долине Нила и многому за это время научились. Ну, представьте себе вашего брата-программиста и переиславского князя Игоря, который воевал с половцами и попал к ним в плен. Есть между ними разница? Так, в долине Нила за тысячу лет люди изменились очень сильно, а затем прошло еще много тысячелетий, прежде чем люди вновь заинтересовались древностью. И то, что не очень интересовало турецких султанов и египетских беев, поразило воображение европейцев, особенно после военной кампании Наполеона Бонапарта в начале XIX века. То, что человек мог приказать сотням тысяч рабов и каменотёсов потратить много лет на возведение бессмысленной пирамиды, внутри которой словно букашка в чемодане должна была покоиться мумия фараона, сама мысль об этом казалась бредом. А раз возникали сомнения в том, что такое могло случиться, то появлялись сомнения в том, а кто же построил пирамиды? Может, и не египтяне вовсе? Они же были такие древние и отсталые. Может, прилетали добрые пришельцы? Зачем же инопланетянам возводить столь громоздкие и нерациональные сооружения? А вот такие они, эти инопланетяне. И хлебом не корми, дай чего-нибудь соорудить. Но тогда зачем они проделали в пирамидах узкие длинные ходы, проложить которые было порой труднее, чем саму пирамиду выстроить? А потом ещё зачем-то устроили в конце ходов погребальные камеры и втиснули туда саркофаги, точно такие же, как в других гробницах? А может быть, они хотели угодить древним египтянам добренькие пришельцы? Если же не придумывать сказок, то оказывается, что и без них пирамиды таят в себе столько загадок, что, наверное, разгадают их не скоро. Недаром первый великий исследователь Древнего Египта, открыватель смысла иероглифов Шампальон, почти 200 лет назад написал, что каменщики и архитекторы, замыслившие и воздвигнувшие пирамиды, должны были мыслить по-великански. И потом он добавил, По сравнению с древними египтянами, мы, европейцы, всё равно, что лилипуты. А вот это нам, жителям 21 века, очень обидно. Как так, восклицаем восклицаемый? У нас есть телефон и компьютер. Да я на самолёте за три часа до Лондона долечу. Ах, как обидно признавать, что мы не великаны, а всего лишь карлики с мобильными телефонами в лапках. Как трудно признать, что пять тысяч лет назад мог родиться гений, превосходящий разумом моего соседа Печкина, у которого есть оранжевый джип «Ниссан». В одной толстой и вроде бы мудрой книге, описывающей тайны Египта таким образом, чтобы к концу у читателя не осталось никаких сомнений в том, что египтянам их собственные достижения были не по плечу, а создал все некто таинственный и мистически одаренный, автор сообщает, как он сам ночью забирался на пирамиду Хеопса. По пути он видел ямы, в которых хранились египетские ладьи. И с внутренним трепетом этот ученый говорит, что у египетских ладей были высокие носы, так что они могли бы выйти в открытое море. Это выдается за открытие автора. А что бы стоило ему почитать египетские повести тех времен и вспомнить о путешествии египтян вокруг Африки по океану? Выходили египтяне в океан, и ничего для них не было в том исключительного, Поэтому, говоря о тайнах пирамид, о тайнах сфинкса, о тайнах Египта, я не ищу пришельцев или выходцев из-под земли. Просто я думаю о том, что египтяне были великанами мысли. А я ещё не научился думать по-великански. Давайте теперь подойдём к египетским пирамидам, и я вам кое-что расскажу. Египетские пирамиды стоят очень удачно на окраине столицы Египта — Каира. Но не думайте, что их там нарочно поставили, чтобы туристам было удобнее ездить к ним на такси. Ведь столицу Египта за последние пять тысяч лет много раз переносили из города в город. Правда, район нынешней столицы очень удобен. Он лежит в низовьях Великой реки Нил, которая испокон веку поэты и кормит страну. Оттуда начинаются пути и в Азию, и на запад, к пустыне Сахара. Так что не раз именно сюда перемещался центр страны. Когда вам сообщат, что до Эйфелевой башни пирамиды были самыми высокими сооружениями в мире, это ещё ни о чём не говорит. И если сказать, что высота самой большой из пирамид 137 метров и состоит она из 2,5 миллионов каменных блоков, каждый весом в несколько тонн, вы только кивнёте и скажете «много». Как же на самом деле понять, Что это за сооружение? Возьмём другую цифру. Вес пирамиды более 6 миллионов тонн. Если взять всю Москву, то окажется, что одна пирамида весит больше, чем все дома, церкви и дворцы нашей столицы в пределах Садового кольца. Теперь вы поняли, что это за горка камней. Беда пирамид в том, что они сужаются кверху. Поэтому с земли они кажутся куда меньше, чем на самом деле. Если вы когда-нибудь окажетесь в Каире, попытайтесь забраться на пирамиду. И не надо лезть на самый верх. Остановитесь на высоте, скажем, 100 метров. Поглядите вдаль, посмотрите на сфинкса и на две другие пирамиды. А главное, внимательно присмотритесь к тому городу, что был построен через четыре с лишним тысячи лет после пирамид. И в самом деле, древние египтяне имели бы все основания поморщиться и спросить. «И это всё, чему вы научились?» Жили-были три фараона, и принадлежали они к четвертой династии. То есть счет фараонам, царям Египта, велся с первой династии. История этой страны началась 5000 лет назад. В третьем тысячелетии до нашей эры правили три фараона — Хуфу, Хафра и Менкуар. Последний из них, внук Хуфу Менкуар, умер в 2467 году до нашей эры. Через две тысячи лет после его смерти в Египет попал великий греческий географ Геродот, и он расспросил жрецов или проводников, кто же создал эти чудеса. Ему назвали имена деда, отца и сына, и Геродот записал их по-гречески. А мы следуем его примеру и тоже пишем их имена так «Хеопс», «Хефрен» и «Микерин». И надо сказать, что Геродот видел эти пирамиды в ином виде, чем сегодня. Оказывается, в 1301 году нашей эры в тех местах произошло страшное землетрясение. И от дрожи, охватившей пирамиды, с них осыпалась облицовка, то есть множество тяжёлых гладких плит. И с тех пор пирамиды стали ступенчатыми, и на них можно взобраться. А во времена Геродота на белоснежные пирамиды только любовались. Забраться на них по совершенно гладкой поверхности было невозможно. Сначала Геродоту поверили на слово, хотя можно было бы и усомниться. Ведь в египетских иероглифах он ровным счётом ничего не понимал, даже с местными жрецами разговаривал через переводчиков. Но оказалось, что Геродота не обманули. Сведения, которые он сообщил со временем, только подтверждались. Вокруг пирамид находили остатки различных строений, связанных с тремя гигантами. В них обнаружилось немало надписей и барельефов, рассказывающих о том, кем, когда и как эти пирамиды возводились. Поэтому для того, чтобы придумывать всякие истории о добрых пришельцах, надо этого не знать или закрывать глаза. Геродоту рассказали, что пирамиды — это гигантские гробницы фараонов, что где-то в недрах каменных гор Скрывается могила людей ничтожных размером, но громадных властью. Как же случилось, что вдруг ни с того, ни с сего в Египте были построены самые грандиозные в мире сооружения, а потом об этом забыли? И правда ли, что внутри пирамид хранятся тела фараонов или их мумии?